Глава 18. Центр Запрудного. За полчаса до этого. Барон Волохов ехал по главной улице после короткого рабочего дня. Сегодня неурожайный день. Он просидел в антикварной лавке пару часов, но ни одного посетителя. Ни одного. Тогда зачем ему там штаны просиживать? Лучше это делать в поместье, устроиться в кабинетном кресле и продолжить писать статью. Но на душе у него было неспокойно. Краем глаза барон следил за темно-серым седаном, который вновь перестроился в его ряд. Неужели за ним следили? Или ему это кажется? «Ну хорошо, сейчас проверим», — пробормотал под нос Волохов и повернул в проулок, затем попетлял по улочкам, выезжая на трассу. Тот же самый темно-серый седан появился в соседнем ряду. Сердце забилось чаще. Барон вытащил из кармана пузырек с успокоительным. Закинув в рот две таблетки, Волохов схватил стаканчик недопитого кофе и запил их. За бароном велась слежка. А кто это мог быть, несложно догадаться. Если это члены той самой секты, он обречен. Только как они догадались, что он кому-то проговорился о них. Жучков на нем точно не было, и Волкову он верил. Скорее всего, увидели их на улице или еще где-то этих некромантов свои методы слежки, о которых мало кто из них распространялся. Хотя, возможно, они видели его с Волковым и просто хотели поговорить с ним. И такой вариант возможен, но Волохов в него не очень верил. Барон прибавил газу, устремляясь в сторону своего убежища. Оно было ближе, чем поместье. Он может успеть скрыться до того, как вычислят его домик. Седан отстал, когда Волохов завернул к запруде. Оставив автомобиль в лесу, накинув маскировочную сеть, затем вышел на тропинку и добрался до дома. Точнее, почти добрался. «Барон Волохов, ну как же так?» — из-за деревьев показался высокий худой мужчина в черном плаще. «Вы от нас пытались убежать. Но зачем? Вы чего-то боитесь?» А рядом с ним появились еще двое в таких же плащах, но ростом пониже. Он видел таких. Там, на поляне, где проводились кровавые ритуалы. Это люди из той секты. «Зачем вы меня преследуете?» — спросил Волохов, продолжая двигаться в сторону тропинки, ныряющей в лес. Всего 10 метров, и барон побежит. Очень быстро побежит в сторону убежища. Все-таки Волков так уверенно говорил насчет защиты, что оставалось надеяться только на нее. Тем более выбора не было. «Так хоть шансы будут на спасение?» «Вы встречались с графом Волковым», — услышал он сбоку голос сектанта. «Главное не останавливаться. Идти вперед, но не спешить, не давать им повода применить силу». «Да постойте живы! вы», — окликнул его тощий сектант. «Стойте!» «Он уходит», — просипел его помощник. Нервы Волохова не выдержали. Три метра барон преодолел за пару секунд, когда что-то зашипело сзади. Волохов огляделся и машинально выставил руки. Черная стрела влетела ему в грудь. Буф! распалась она на части, но слегка толкнула барона назад. Что за ерунда? заревел тощий сектант. Быстрее он потом разберется, почему так произошло. Главное добежать до дома. Лови его сбоку! Вон он! Стреляй! Слышал он крики за деревьями, но бежал вперёд по знакомому маршруту. Буф! Ещё одна чёрная стрела попала в бок, и барона вновь всего лишь слегка толкнула в сторону. Как такое возможно? Почему он даже не ранен? Или он просто не может почувствовать из-за выплеска адреналина? Да твою мать, Юра, стреляй нормально! Вон он в дом бежит! Различал крики Волохов, замечая своё жилище. По периметру мерцали странные рисунки, оставленные графом Волковым. Надо попасть внутрь этого периметра, он уже рядом. Буф! Уф! На этот раз две черные стрелы врезались в него. Одна в бедро, а вторая в голову. И с тем же результатом. Но он добежал, вскочил на крыльцо и залетел в дом, захлопывая за собой дверь. Пока он искал ружьё и коробку с манопатронами, возле дома что-то ухнуло. Задрожали стекла, сектанты принялись что-то громко выкрикивать. Внезапно Волохов, ощупав себя, понял, что на нем нет ни единой царапины, и все понял. Он вспомнил слова графа Волкова, затем отвернул полу пиджака, наблюдая мерцающий узор. «Ух ты ж, ничего себе!» — пробормотал Волохов, ошарашенно разглядывая руну. «Щит с перекрещивающимися волнистыми линиями в центре». Раньше он сиял, теперь еле мерцает. «Выходи, барон!» — услышал он голос тощего сектанта. «Мы просто хотим поговорить!» «Вы хотите меня убить?» — закричал в ответ барон. «Пошли к черту!» «Ладно, ты сам напросился!» — выкрикнул тощий. «Юра, иди сюда, быстрее! Видишь эту хрень на земле?» Барон заметил, как троица сектантов исчезла в лесу. Долго они не появлялись. А потом притащили какой-то цилиндр, присоединяя к нему пару антенн. Но включить они ее не успели. Рядом с ними что-то упало, и всю троицу поглотила огненная вспышка. А затем к дому вышел граф Волков с щенком под мышкой. Когда мы подъезжали к убежищу, Владимир сказал, что заметил на дороге свежие следы от автомобилей. Их было два. Один понятно, что барона, второй того, кто гнался за ним. «Так, Володя, тормозим здесь», — предупредил я. «Подберемся к ним незаметно». «Я чувствую их», — услышал я Рону. «Темная энергия, некроманты, не иначе». «Кто бы это еще мог быть? Возможно, даже из той секты, про которую он и говорил», — подчеркнул я. «Я на всякий случай взял с собой оружие», — широко улыбнулся Владимир, когда мы вышли из машины и прицепил кобуру к поясу. «Против магов не очень, конечно, эффективно, но если застать врасплох...» «Так мы и сделаем, но лучше не шуметь», — ответил я. «Нападем внезапно». Мы прошли дальше и заметили темно-серый седан. Он был припаркован на обочине, а возле него копошились три мутных личности в черных плащах, что-то вытаскивая из багажника. Еще один осматривался, но высокая трава защищала нас. То, что они были некроманты, я определил сразу. Мои способности усиливались с каждым днем, и я могу уже с такого расстояния различить чужую магическую ауру. Над каждым из этих товарищей она была черного цвета. Троица ушла в лес, волоча за собой тяжелую цилиндрическую штуковину. «Пошли», — тихо ответила я, доставая из-за пазухи холодное оружие. «Я не только искусно владею кинжальным боем, но и, ко всему прочему, могу метко кидать все, что имеет острые наконечники» у одного из бандитов карданы я забрал несколько метательных ножей не очень хорошего качества но сбалансированных и довольно острых сейчас я и собираюсь использовать один из них я могу тихо подкрасться и укусить а ты начала рона когда я выпрямился и ловким размашистым движением швырнул нож в сторону дежурившего возле автомобиля некроманда тот увидел меня в последний момент вытянул вперед руку и впереди него сформировалась черная стрела Но все его действия оказались бесполезны. Я опередил его на полсекунды. Нож вошел ему в правую глазницу, и некромант охнул, падая на спину. — Ну или так, — ответила Рона. — Вперед, — приказал я. Мы устремились по следам трех некромантов и нашли их на поляне. Когда они подготовили тот самый цилиндр, прицепив к нему металлические усы, я достал одну из ловушек, огненную вспышку. — Юра, что ты там копаешься? Включай! ответил тощий некромант. «Юра, не слушай его!» ответил я как раз в тот момент, когда моя руна упала под ноги некромантам. Причем постарался сделать так, чтобы один из них пострадал меньше всего. Мне его надо было допросить. Вспышка и хлипкая магическая броня темных магов лопнула. Пламя обожгло их. Двое упали на землю, теряя сознание от полученных ожогов. Третий, которого я решил оставить на закуску, упал и пополз в сторону леса, что-то нащупывая у себя в кармане. Я наступил ему на руку, и он заскрипел. «Тебе конец!» «Ой, как страшно!» — ухмыльнулся я, вырубая его ударом в челюсть. Затем достал из кармана какой-то магический браслет. Интересная штуковина. Я хотел спросить о ней у Владимира, но из дома выскочил барон Волохов с ружьем наперевес. «О-о-о, полегче, барон!» — поднял я руки. — Свои? — Эх, надо убить! Всех! Это, сектанты! — воскликнул Волохов, оказавшись возле тех двоих, которым досталось больше всего. Он прицелился в того, что поменьше замер. — А вы собираетесь зацелить их до смерти? — спросил я. Барон зажмурился и выстрелил. Эхо от выстрела разнеслось по округе, сгоняя нескольких ворон с ближайших деревьев. — За брата! Процедил он, затем направил ружье на второго, вновь зажмурился и спустил курок. Третьего я пока не отдам. Остановил я Волохова, который сделал шаг к валяющемуся до сих пор без сознания некроманду. Их надо уничтожить! Всех! Барона трясло, ружье дрожало в его руках. Видно, ему не приходилось раньше убивать людей, но ненависть и жажда мести перевесила все остальное. И это для него были совсем не люди. С чем я был абсолютно согласен. «Успокойтесь, отдайте ружье», — подошел я к нему, протягивая руку. «Об остальном я сам позабочусь». Волохов отпустил ствол, и Владимир принял у него оружие. В этот момент очнулся и оставшийся в живых некромант. Он что-то бормотал, затем вновь порылся в кармане. «Вы, сударь, кажется, что-то обронили», оборонили, показал я ему браслет. «Тебя найдут, мои братья уничтожат», — процедил он. Ты будешь корчиться в муках на алтаре, моля о пощаде. Я же достал нож, рассмотрел его наконечник, затем присел на корточки перед некромантом. Говорят, что когда что-то острое заходит под ноготь, люди становятся сговорчивее. Продемонстрировал я ему нож и схватил за руку. — Что ты хочешь, я все равно ничего не знаю, — скривился он. — Ты из секты новая жизнь? — спросил я у него. — Я из секты пошел ты нахрен, ублюдок! он плюнул в меня, но не попал да не из этой секты процедил волохов вон у них на руке татуировка в виде черепа волохов ты уже труп засмеялся тощий маг за тобой обязательно придут тебе нигде не будет покоя вы все сдо я вотнул нож под ребра этому ублюдку правило которое я вывел в своей жизни увидел некроманта убей эту нечисть когда тощий захрипел я потащил его к остальным дружкам. Мне больше ничего было не нужно. На главный вопрос я ответ получил, поэтому надо с ними заканчивать. Рунная ловушка «Огненная яма» сработала чуть быстрее, чем раньше. Верный признак того, что адаптация в этом мире усиливается. А вместе с этим и мой навык, который я перенес в этот мир. «Это работает!» — воскликнул Волохов, когда все закончилось. «Ваши знаки работают, граф!» «Называйте их рунами, прошу вас. Я аж поморщился. Терпеть не могу, когда руны называют знаками. Это совсем не знаки». «Извините, да, руны», — поправил сам себя барон, отгибая полу пиджака. «Ваша руна спасла мне жизнь». «А еще дом выстоял. Они били по нему каким-то серьезным заклинанием». «Вижу», — кивнул я, изучив руну защиты на пиджаке барона и подпитал ее. Затем подпитал наполовину истощившийся защитный контур вокруг домика. «Так, сделаем еще вот что». Руна слежения в виде глаза. Символ там непростое, но должно получиться. И маны как раз хватит на нее. Картинка будет не очень, руна все-таки слабая, но слышать я буду все неплохо. Когда на пиджаке барона появилась вторая руна, он удивился. «Так я буду следить за вами», — ответил я. «Но теперь вам лучше устроиться в поместье, усилить охрану, если нужны деньги на нее...» «Нет, что вы, у меня есть сбережения», — ответил барон. «Вы и так многое сделали для меня. Я понимаю, что мы разворошили осиное гнездо, но те слова, которые я услышал от вас, и это нападение, я убедился, что надо как можно быстрее покончить с этим». «Именно так», — кивнул я. «Если куда-то идете, только с охраной и по очень вескому случаю». «Конечно», — закивал барон. «Я понимаю степень опасности. Перевезу лавку в поместье, буду торговать именно там. И никаких передвижений по городу». «Я рад, что вы все понимаете», — ответил я. «Но не переживайте, это временные меры. К тому же я к вечеру наведаюсь к вам в поместье, поставлю защиту». Волохов вновь закивал и принялся благодарить за заботу. А внутреннее чутье мне подсказывало, что этот человек мне точно пригодится. Пока я не понимал, как, но время покажет. «Иван, надо эту штуку отнести к машине», — похлопал по обгоревшему каркасу Владимир. Крышка цилиндра была приоткрыта. «Внутри все целое». «Для хобби», — поинтересовался я. «Да, там много полезных деталей». Взгляд Владимира заблестел, как у мальчишки, которому дали в подарок конструктор. «Барон, помогите нам». Обратился я к Волохову, и вместе мы оттащили цилиндр к автомобилю, загрузив в багажник. «Уф», — выдохнул барон, — «тяжелая зараза». «Тогда расходимся?» «Да, и мой совет. Возвращайтесь в поместье прямо сейчас», — посоветовал я. «Они где-то оставили машину», — начал оглядываться Волохов. «Я позабочусь об этом», — пообещал я ему. «О ней никто не узнает». Барон, понимающе кивнул и благодарно взглянул на меня. «Еще раз спасибо за спасение. Это просто чудо какое-то. Если нужна моя помощь, обращайтесь». «Хорошо», — ответил я, и мы попрощались. О какой помощи говорил барон? Ума не приложу. Скорее всего, это акт вежливости. Но он занимается антиквариатом. Надо бы посмотреть, чем он торгует. Может, и найдется что-нибудь полезное. Когда автомобильник Романтов скрылся в яме, которая тут же затянулась, мы отправились к своему транспорту. «Лихо ты их! Можно поздравить тебя!» — раздался в голове голос Роны. «Это были не самые сильные магии», — ответил я. «Но за поздравление благодарю». «Не самые сильные, но и не слабые», — подчеркнула Рона. «Если мы отправимся в их гнездовье, там придется столкнуться с серьезными некромантами». «А я подготовлюсь к этому моменту. У меня будет чем их удивить», — ухмыльнулся я про себя. «Да, есть у меня еще одна руна, которую я буду рисовать долго, но это того стоит». Вернувшись в поместье, мы как раз попали на обед. Дарья накрывала стол, а на нем стоял запеченный поросенок, манящий своей румяной корочкой. Да к тому же из кухни тянулся аромат свекольного борща. На все это я налетел, как разъярённый волк на ягнёнка. После недавней стычки у меня разыгрался зверский аппетит. Поместье князя Зацепина в это же время. «Миша, ну как там дела?» — поинтересовался князь у своего спеца. «Ты молчишь, что ты не отвечаешь». «Ваше сиятельство весь в работе», — выдохнул в динамик Михаил. «Уже три камеры повесил, четвёртая осталась. И весь периметр как на ладони». «Отлично, Миша, просто отлично», — обрадовался князь. «Давай только шустрее, тебя могут увидеть». «Не получится, ваше сиятельство», — засмеялся Михаил. «У меня же камуфляж, тем более я на фоне леса, вообще нет шансов». «У него есть щенок, я тебя предупреждал», — нахмурился Зацепин. «Он может почует тебя». — Я пользуюсь только надежными артефактами, не переживайте, — весело ответил Михаил. — Все, конец связи. Как установлю последнюю камеру, включу питающую цепь, перезвоню. — Хорошо, на связи, — ответил князь, сбрасывая звонок. — Отлично. Скоро он узнает, что происходит в поместье Волкова. Все его секреты будут как на ладони. Возможно, даже он поймет, что случилось с его сыном. «Михаил ставит камеру на деревьях, охват хороший, и микрофоны стоят на этом оборудовании мощные, так что звук тоже будет». И это князя бескрайне радовало. После обеда я вышел во двор. Рядом со мной семенила счастливая Рона. Ей на этот раз попались на обед три крупных филейных куска индейки. Одно из самых любимых ее блюд. Я это помнил и заранее распорядился Дарье позаботиться об этом. Неподалеку трудилась бригада Егора. Я решил подойти поближе, чтобы посмотреть за работой. В кармане рукой нащупал браслет, который я отобрал у некроманта. Вытащив, я присмотрелся к нему. Блестящие звенья переливались магией. Что это может быть? Надо будет в ближайшее время спросить у Владимира. Он разбирается в таких штуках. «Иван Алексеевич, можно вас на минутку?» Позвал меня Егор. Он стоял возле стены, в стороне от бригады и всматривался в сторону леса. «Да, Егор, о чем хотел поговорить?» — спросил я, останавливаясь рядом. «Посмотрите вон туда», — указал он пальцем. «Ничего не замечаете?» Я всмотрелся в сторону высокого дуба. Ни за что бы не увидел, если бы Егор мне не показал. Что-то блеснуло в кроне. Кое-то зеркало или еще что-то стеклянное. Это камера, — продолжил Егор. Их я заметил еще две с разных сторон. Сначала я подумал, что не ваши, но странно, что камеры смотрят в поместье, а не на внешний периметр. Вот это да. Получается, что появился кто-то очень любопытный. Это могут быть как сектанты, так и зацепен. И скоро я узнаю, кто именно. Благодарю за бдительность, Егор, — хлопнул я его по плечу. Так это не ваша камера, получается, охнул Егор. Тогда чьи же? Скоро поймем. Ухмыльнулся я и подозвал Рону. Мы выскочили за периметр, осмотрели три места под деревьями, над которыми висели камеры. Я заметил, что листвы здесь нет, но и следов тоже. Затем я понял, что могу прямо сейчас поймать с поличным того, кто занимается установкой следящих приборов. Две камеры расположены друг напротив друга, значит, третья указывает на то место, где скоро появится четвертая. Мы оказались. На нужном месте достаточно быстро. Когда я приблизился, старался не шуметь и смотреть под ноги. Наступлю на сухую ветку и пиши пропало. «Вон он! Я вижу этого гада!» Воскликнула Рона и пустилась вперед. «Я тоже заметил эту сволочь. Неизвестный был в камуфляжном костюме и почти сливался на общем фоне. Вон как улепетывает!» «Ведь заметил нас и сейчас пытается скрыться. Но кто ему даст это сделать?» Когда я уже приготовил метательный нож, решив попасть ему в ногу, неизвестный внезапно расплылся на фоне леса. «Пик, Рона, ты видишь его? Ну скажи, что видишь!» «Пик», — обратился я к питомице. И Рона забавно захихикала в ответ. «Этот наивный думает, что с камуфляжем скроется от пепельной овчарки». Продолжала смеяться питомица. «Конечно, я его вижу. Он спрятался во враге. Китомица побежала вперед, а я за ней. Через минуту я лёг рядом с шуршащим ковром из листьев. «Даже не знаю, что сказать», — обратился я к спрятавшемуся незнакомцу. «Бегаешь ты неплохо, а вот прячешься хреново». Из-за листвы показалось испуганное лицо усатого паренька. «Не убивайте! Ради всего святого!» — забормотал он. «Я просто выполняю заказ». «Чей заказ?» — спросил я, прищурившись и доставая из кармана метательный нож. «Не надо, у меня семья, двое детей», — запричитал усатый парень. «Михаил!» «Тебя послал Михаил. Кто такой?» — удивился я. «Нет, меня зовут Михаил», — ответил парень, побледнев. «Да мне плевать, как тебя зовут!» — зарычал я. «Кто заказчик, мать твою?» «Гнязь Зацепин!» — выдохнул Михаил, начиная дрожать. «Вы же меня не убьете, верно?» Убивать его я и не собирался. Ведь он не угрожал мне напрямую, слепо исполняя чужую волю. Но проучить его нужно, как и намекнуть князю, что со мной шутки плохи. — Конечно, нет, Мишка, — злорадно улыбнулся я в ответ. — У меня на тебя другие планы. Ты должен будешь выполнить для меня кое-что очень важное.